— А он еврей? — якобы изумленно уставился на Андреша, понятия не имея. — Откуда мне знать? Элистер говорил, что он попал в Англию ребенком. Отчего ты так думаешь? — Андреш пожал плечами. В кухне Изабель накрывала на стол, не глядя в сторону балкона. Андреш видел, как она наклоняется, протягивает руки, выпрямляется. На ней узкая зеленая блузочка, черные джинсы, толстые носки. — Оттого, наверное, что меня тут об этом никто не спрашивал, кроме Ханны. Тоже странно. Или не странно, как знать. А ты, еврей, якоб прислонился к балконным перилам, посмотрел вниз на улицу, да, и всегда был. Но почему бы нам об этом спрашивать? Потому что мои дяди с тетей эмигранты А я получил немецкое гражданство, потому что только евреям удавалось уехать из Венгрии. С другой стороны, конечно, чего об этом спрашивать? На миг якоб представил себе Бентхема. Вспомнил, как тот встает с кресла, подходит ближе, смотрит на него, а он стоит между Мот и Элистером. Вспомнил, как Мот незаметным движением погладил рукав Бентхема и живое, насмешливое, доброжелательное лицо Элистера. Он вспомнил 11 сентября полтора года назад. Своё беспомощное волнение, никак не связанное с Нью-Йорком, выступление Буша, ничто не останется прежним. На деле ничего не переменилось. Агенты влияния. Война в Афганистане, разрушенные дома, сгоревшие люди, наспех захороненные трупы. В недоступных горах боевики Талибана и Аль-Каиды названия и явления, означающие тут не больше, чем сюжеты и драмы телесериала, даже если его все обсуждают, как они сами обсуждали шоу «Большой брат». А теперь говорят о войне в Ираке. Сколько убитых принесла последняя война? Десятки тысяч. Якоб вспомнил Фрайбург где люди в панике скупали все подряд, всерьез запасались консервами, теплыми одеялами и становились в живые цепи, протестуя против войны, когда на Израиле выпустили ракеты. 11 сентября стала теперь не более чем разделительной линией между вымышленным безоблачным «вчера» и трусливыми агрессивными жалобами, распространявшимися сегодня все шире. «Только для родителей Роберта», — думал Якоб, — «все переменилось» для него самого. Он нашел Изабель. Он переезжает в Лондон. Глава 17. В конец раздосадованный Джим перелез через пустые картонки из-под овощей, через пластмассовые коробки, вонявшие рыбой, и едва не спотнулся окошко, которое спряталась за одним из ящиков. Серая в полоску кошка. Джим С минутку рассматривал ее, потом наклонился и почесал. Осторожно погладил шею, провел рукой по грудке, и кошка, оцепеневшая была от страха, подняла хвост и расслабилась. Стояла тихо-тихо, только что не мурлыкала. «Эй, ты чего не мурлычишь Джим хотел взять кошку на руки, но на брюхе у нее нащупал что-то клейкое влажное, то ли грязь, то ли кровь. А кошка застонала от боли. Джим оставил затею, выпрямился. Со стороны Брикстон-Роуд слышали шум, звук автобуса и даже крики, какой-то женский голос, сердитый и резкий, зазвучал ближе. Кошка улеглась. Джим замер, подавив себе желание выглянуть через узкий проход на улицу, где за его спиной, похоже, стояла эта женщина. Казалось, было слышно что-то дыхание, но это уличный шум, как волны маслянистой жидкости равномерно ударялся о стены домов. Он опять почти споткнулся окошку, однако на этот раз не обратил на нее внимания, а двинулся дальше, перелезая через ящики и мусорные мешки, пока не добрался до коричневой, крашенной двери и не открыл ее толчком. У лестницы горой валялись газеты, рекламные листки, пустые банки. Джим, поморщившись, начал карабкаться вверх мимо дверей, за которыми торговцы хранили свой товар — овощи, одежду, игрушки. Повсюду навесные замки, только одна дверь распахнута. Какой-то мальчик коротко взглянул на него и тут же исчез и пахло едой. Наверху ждал Элберт. Ухмыляясь, он всем своим грузным телом перекрыл дверной проем. Жидкие седые волосы аккуратно зачесаны назад. На нем футболка, правая рука вяло болтается, левая, уперлась в дверной косяк. Снаружи сюда проникал лишь слабый свет. Джим прислушался, а вдруг удастся различить какой-то звук? По телефону он говорил Элберту, что хочет встретиться с ним наедине, без Бена, без телохранителей, которых Элберт держал при себе. Этих парней он подобрал на улице так же, как подобрал Джима. Уличное дерьмо. Тупые и бездарные. Ни к чему не пригодные. Пёрли приёмники из машин, сумочки, телефоны, камеры. Валялись обкуренные на матрацах предоставленных им Элбертом в его ночлежках по всему городу до Сау-Тылинг.